непременного атрибута этого праздника. А на уроке по заклятиям профессор Флитвик объявил, что, на его взгляд, они готовы приступить к тому, чему давно мечтал научиться Гарри. С тех пор, как профессор Флитвик заставил черепаху Навела несколько раз облететь класс, Гарри, как и все остальные ученики, умирал от желания овладеть этим искусством, заставлять предметы и живых существ летать. И вот теперь его мечта начала осуществляться. Так что день начался просто великолепным. Профессор Флитвик разбил их на пары. Партнером Гарри оказался Симус Финниган. Чему Гарри ужасно обрадовался. Он видел, с какой надеждой смотрит на него Невилл, пытающийся привлечь к себе его внимание. А вот Рону не повезло. Ему в напарнике досталась Гермиона Грейнджер, Хотя Гермиона, кажется, тоже не была в восторге, и сложно было сказать, кто из них выглядит более раздосадованным. Гермиона больше ни разу не заговорила с Гарри и Роном с того самого дня, когда Гарри получил метлу. «Не забудьте те движения кистью, которые мы с вами отрабатывали», — попискивал профессор Флитвик. «Кисть вращается легко и резко и со свистом. Запомните, легко и резко и со свистом. И очень важно правильно произносить магические слова». Не забывайте о волшебнике Баруфио, который произнес «С» вместо «Ф», и в результате обнаружил, что лежит на полу, а у него на груди сидит буйвол. Достичь результата оказалось непросто. Гарри делал все так, как учил профессор Флитвик, но перо, которое они с Симусом по очереди пытались поднять в воздух, не отрывалось от парты. Нетерпеливый Симус быстро вышел из себя и начал тыкать перо своей волшебной палочкой, из которой вылетали искры, и умудрился поджечь его. Гарри пришлось тушить перо своей остроконечной шляпой. Рону, стоявшему за соседним столом, тоже не слишком везло. — Вингардиум Левиоса! Кричал он, размахивая своими длинными руками, как ветряная мельница, но лежащее перед ним перо оставалось неподвижным. Ты неправильно произносишь заклинание, донесся до Гарри недовольный голос Гермионы. Надо произносить так: Вингардиум Левиоса. В слоге гар должна быть длинная а. «Если ты такая умная, сама и пробуй!» — прорычал в ответ Рон. Гермиона закатала рукава своей мантии, взмахнула палочкой и произнесла заклинание. Перо оторвалось от парты и зависло над Гермионой на высоте примерно полутора метров. «Хо, великолепно!» — зааплодировал профессор Флитвик. «Все видели? Мисс Грензер удалось!» К концу занятия Рон был в очень плохом расположении духа. «Неудивительно, что ее никто не выносит», — пробурчал он, когда они пытались пробиться сквозь заполнившую коридор толпу школьников. Если честно, она настоящий кошмар. Они, наконец, выбрались из толпы, и в этот момент кто-то сбоку врезался в гарри, видимо, не заметив его. Это была Гермиона. Она тут же метнулась обратно в толпу, но Гарри успел разглядеть ее заплаканное лицо, и это его встревожило. — По-моему, она услышала, что ты сказал, — озабоченно произнес он, повернувшись к Рону. — Ну и что? — отмахнулся Рон. — Но, кажется, ему стало немного неуютно. Она уже должна была заметить, что никто не хочет с ней дружить. Гермиона не появилась на следующем уроке и на том, что следовал за ним тоже, она отсутствовала целый день. И уже ближе к вечеру, спускаясь в главный зал на банкет, посвященный Хэллоуину, Гарри и Рон случайно услышали, как Парвоти Патил рассказывал своей подружке Лавендер, что Гермиона плачет в женском туалете и никак не успокаивается, прося оставить ее в покое. Судя по виду Рона... Ему стало совсем не по себе, но несколько мгновений спустя они вошли в празднично украшенный главный зал и сразу позабыли о Гермионе. На стенах и потолке сидели, помахивая крыльями тысячи летучих мышей. А еще несколько тысяч летали над столами, подобно низко опустившимся черным тучам, заставляя трепетать огоньки, воткнутых в тыквы свечей. Как и на банкете, по случаю начала учебного года на столах стояли пустые золотые блюда, на которых вдруг, внезапно, появились самые разнообразные яства. Гарри накладывал себе в тарелку запеченные в мундире картофелины, когда в зал бежал профессор Квирл, Его тюрбан сбился на бок, а на лице читался страх. Все, собравшиеся в зале, замерли, глядя, как Квирл подбегает к креслу профессора Дамблдора и, тяжело опираясь на стол, переводит дыхание «Тролль». Наконец выдохнул Квирел. «Тролль» в подземелье спешил вам сообщить. И Квирл, потеряв сознание, рухнул на пол. В зале поднялась суматоха, и понадобилось несколько громко взорвавшихся фиолетовых фейерверков, вылетевших из волшебной палочки профессора Дамблдора, чтобы снова царила тишина. «Старосты! — прогрохотал Дамблдор. — Немедленно уводите свои факультеты в спальни». Тут же, вскочивший из-за стола Перси, явно чувствовал себя в своей стихии. «Быстро! За мной!» — скомандовал он. «Первокурсники, держитесь вместе! Если будете слушать меня, ничего страшного не случится. Пропустите первокурсников, пусть подойдут ко мне. Никому не отставать и всем выполнять мои приказы. Я здесь староста!» «Как мог тролль пробраться в замок?» — спросил Гарри Рона, когда они быстро поднимались по лестнице. «Не спрашивай меня, мне откуда знать?» — пожал плечами Рон. «Вообще-то это странно. Говорят, что тролли ужасно глупы. Может, его впустил Пивз?» Решил так пошутить перед Хэллоуином. Судя по оживленному движению на лестницах, эвакуация шла полным ходом. Только ученики из Хафлпаф оправдывали репутацию своего факультета. Они потерянно столпились в одном из коридоров и мешали пройти остальным. Гарри и Рон прокладывали себе дорогу сквозь толпу, когда Гарри вдруг схватил Рона за рукав. — Я только что вспомнил. Гермиона. — А что Гермиона? — не понял Рон. — Она не знает про тролля. — Рон прикусил губу. «Ладно», — отрывисто произнес он через несколько секунд, которые, судя по всему, понадобились ему на то, чтобы призвать на помощь все свое мужество. «Но если Перси нас заметит...» Пригнувшись, они влезли в самую середину группы учеников из Хаффл-Паф, которые, наконец, двинулись к своей башне, то есть в противоположном направлении. Никто не обратил на них внимания, и через какое-то время они вынырнули из толпы, быстро пробежали по опустевшему боковому проходу и устремились к женским туалетам. Они уже сворачивали за угол, оттуда до цели было рукой подать, когда сзади послышались быстрые шаги. «Это Перси!» — прошипел Рон, хватая Гарри и прячась вместе с ним за большим каменным грифоном. Однако мимо них пробежал вовсе не Перси, а профессор Снайп. Он пересек коридор и пропал из вида. «Что это он тут делает?» — прошептал Гарри. «Почему он не в подвалах вместе с другими учителями? Думаешь, я знаю?» Они на цыпочках вошли в следующий коридор, как раз туда, где скрылся Снейп, удаляющиеся шаги которого они отчетливо слышали. Он направляется на третий этаж. Начал было Гарри, но Рон поднял руку. Чувствуешь запах?